— Сколько лет я здесь не был? — вспоминал Кока. — Пять лет в Ташкенте. До этого Питер. Неужели из тех самых пор? Та самая бухточка, именовавшаяся университетским пляжем, была неузнаваема. Скалу взорвали, а гальку с лысинами крупного песка засыпали зачем то гранитным строительным щеблом. Слева незнакомый пирс неизвестного назначения уходил в море метров на 50 Бетонный поначалу, дальше был он просто сварной конструкции из швеллера. На конце пирса железяки, проволочкой прикручена белая доска, на которой красным художественно было выведено «Тебе туда надо?» «Совсем с ума б сходи!» — решил Кока. «Они что, на курортников работают?» Он огляделся. Над пирсом под невысоким обрывом стояла халабуда из фанеры с рубероидной крыши. Под халабудой в бурьяне спала собака приморской породы. Спасибо не водолаз какой-нибудь. Курортников не было. Так у самого уреза воды сидела одетая парочка. Курортники правее. Начиная от пляжа Санатория России и дальше, что в вспомнил Кокот. Далеко в воде лежал ничком какой-то мужик в белых плавках, лениво поводя руками и время от времени удивленно, как будто поднимая голову.